412. Матерь Агни-йоги Сегодня был случай убедиться в том, как мысль огненная, коснувшись сознание, но заботливо неудержанное, тотчас же отлетает обратно, ее не вернуть уже вновь. Насколько же чуток и настраживать должен приемник сознания? Какая же требуется зоркость и чтобы чего-то не упустить? Упущенное невозвратимо. В этом особенность огненной мысли крылаты. Ускользающие указы, учение так говорит, так постепенно можно убеждаться, что учение жизни становится жизнью и подтверждается ею.